Глава 40. Перформанс О, блин, у меня чуть ноги не подогнулись. Еще ничего не произошло, а меня оглушило от волнения. Нужно произнесла шепотом, боясь, что даже звук растворит эту мечту. И, поднявшись на носочки, несмело положила ладони на широкие плечи Марка. Он улыбнулся и ласково погладил меня по щеке очерчивая скулы и вплетая пальцы-волосы. Голова закружилась, и, возможно, я бы даже грохнулась, но Марк обнимал за талию. Мягко, аккуратно и надежно Я чувствовала, что упаду только в безумие, которое утягивало нас двоих. Принц наклонился, касаясь моего лба своим. «Алина, ты... невероятная!» Почувствовала вибрацию и на губах. Я затаила дыхание, боясь пошевелиться. Потянулась к нему. «Привет, дому волка!» В палату вошел Арсений. Нарядился как персонаж аниме в белое мужское кимоно с рисунком пламени, в восполохах которого угадывались лисьи мордочки. Волосы зачесаны на бок, в ухе поблескивает серьга с зеленым камешком. Двигается легко и пружинисто. ярко зеленые глаза хитро прищурены. Я жалобно посмотрела на Марка и вздохнула. «Привет, Арсений!» – повернулась к Лису. «Чего-то грустно!» Он подошел и придирчиво скользнул по платью взглядом. «Смотри, это малинка!» – кивнул то ли на мою грудь, то ли на принт платья. «Поманит гора еще больше!» Впрочем, он качнул рыжеволосой головой. «В обиду ты себя не дашь. Да и вообще, Алиночка, можешь расслабиться. Сегодня отдуваться оборотням. Арс облокотился на бильярдный стол. «Это тайна, но, как я и говорил, я на стороне волков. Дима был и моим другом». Он вздохнул. «Кроме того, Марк, тебя дома ждет сюрприз». Не советую оставаться после официальной части. «Сюрприз? Почти для всей стаи приятный», – прозрачно улыбнулся Арс. «А что за испытания львицы приготовили?» – забеспокоилась я. «Больно будет? Опасно? Надеюсь, не битва?» «Расслабься, Линочка. Арсений изящно махнул кистью. «В ней женственности больше, чем во мне. Какого хрена?» «Это не соревнование. Скорее, урок или предостережение». «Звучит интригующе», — хмыкнул тот. «Все пришли, не знаешь?» «Да, скоро начнут. Так что у вас минут пятнадцать», — он хитро улыбнулся. «Уложишься, Марк, или придется ждать?» «Очень смешно», — поджал тот губы и с тоской посмотрел на меня. Но в конце сгладил мягкой улыбкой. У нас партия намечалась, но чтобы ее закончить, 15 минут маловато. Продолжим, когда разберемся с Прайдом. Я так и думал, что не успеешь. Надо дать тебе еще пару уроков, а Рас посмеялся и вышел. Я волнуюсь, снова спушила Каре. Давай, если вас куда-то отдельно поведут от нас, я все равно напрошусь. «Скажем, не знаю, что я тупая и без тебя упаду с горы. Лучше скажем, что у нас слишком сильная связь и друг без друга мы начинаем выть», — улыбнулся Марк, убирая флягу. «Пойдем, осмотримся?» «Вот Арс», — я продолжал возмущаться, выходя из палатки. «Обалдеть, как помог!» «Ничего не сказал, хвостом вильнул и ушел. «Знаешь...» Я думаю, чтобы тебя меньше нагружать перед битвами и оборачиванием. Давай я урок пройду. Вдруг тебе плохо станет или еще что. Ты ж главный чемпион. За тобой уход нужен. У нас есть сорт малины очень редкий. Папе из Австрии привезли. В России таких почти нет. Так ты б знал, как мы над ним трясемся. Каждому кустику зонтики сделали. Ну... Я поняла, что звучит бредовато. «Я это к тому, что из-за тобой нужно ухаживать. Разбалуешь меня?» Он улыбнулся, осторожно приобнимая меня за плечо. Бабочки в животе опять пустились в пляс. «Ух, что со мной происходит, когда он рядом?» «Все в порядке. Я чувствую себя отлично. Ты прекрасная муза-вдохновительница на подвиги». «А может, я хочу тебя баловать?» Подняла голову, с волевым профилем. Казалось, весь мир сосредоточился на нем. Только краем сознания я улавливала, что на улице другие люди, в смысле оборотни, ходят, смеются, разговаривают. Кто-то здоровался. Какое мне дело до других, когда есть Марк? О, блин! Я впадаю в зависимость. Страшно? Или нет? Кто-то случайно задел меня плечом. Я отреагировала с опозданием, а когда повернулась, взгляд зацепился. «О, Марк! Я знаю, как показать, насколько сильна наша пара!» Дернув его за руку, я потащила в крытый разноцветный магазинчик. Там виднелась целая куча всяких мелочей и элементов одежды. Шарфы, перчатки, платки, заколки. Но мое внимание привлекло другое. «Глянь!» – я схватила с манекена белоснежную мужскую шапку, толстой вязки. А впереди, где указывается логотип фирмы, красовалась нашивка – малина. Бывает же совпадение. Ты просто обязан примерить!» Он покорно наклонился, а потом и вовсе присел, как рыцарь перед королевой. «Ну, когда еще мечом по плечам стучать надо?» Я нахлобучила шапку и расплылась в улыбке. «Мой!» – ударила в голове радостная мысль. «Не знаю почему, но от этого стало спокойнее». «Как я выгляжу?» – спросил он, поднимая золотистые глаза. «Как принц, чемпион». «Рыцарь и самый красивый мужчина на свете!» Я покивала. «Вывод один. Надо брать». «Шапку или принца?» Задиристо улыбнулся. «Обоих» лукаво взмахнула ресницами. «Тогда решено!» Марк поднялся и обвел взглядом магазинчик в поисках продавца. «А еще нужно подобрать что-то для тебя». «Ммм... О, а если это...» Не представляю, как он заметил что-то на огромном прилавке, где лежал миллион разных штук, от браслетов до платков. У меня от одного вида в глазах рябило, а Марк выцепил середины ушки. Ягодки-малинки. Был у меня период в школе, когда я дико увлеклась косплеем, но интерес быстро угас, потому что в колхозе ничего толкового не найти» а создание ерунды из подручных материалов убило влечение. Марк вытащил с этого прилавка сокровищ идеальные волчьи ушки. Тонкий ободок легко спрячется в волосах, так что будет незаметно. Черный мех с мерцающими серебристыми волосинками выглядел одновременно сказочным и настоящим. Все как надо. У основания ухо мех Длиннее и пушится. Да, кажется, мое увлечение косплеем снова разгорелось. Божечки! Я стремительно, но аккуратно взяла обруч из рук Марка. Оглядевшись, обнаружила позади зеркало и надела украшения. Ушки сели идеально. Глянь, я не могла перестать улыбаться. Я будто с ними родилась. «Полностью согласен». Марк радовался, как ребенок, получивший крутой подарок на день рождения. «Думаю, в Монисе можно ходить в них постоянно. Помнишь, я говорил, что твоя жизнь изменится? Вот, проявляются звериные атрибуты. И считай меня психом, ты и правда будто с ними родилась, но теперь их видно. «Будем быть вместе». Я рассмеялась и спела пришедшие на ум строчки из детского мультика. О, наконец настал тот час, когда я здесь и вижу вас!» Положила руку на плечо Марку. Едва надеясь на взаимность, тра-та-та. Я покружилась, виляя бедрами, после чего развела руками. «В слепом неведении томлюсь, я беспородна, это минус, но я люблю вас!» Это плюс. АУ закончила песню настоящим воем и поклонилась. Не разлучат нас никогда, подхватил Марк. Коты, горилы и года. Я так ждала вас. Я столько вынес, но тем прочнее наш союз. Мы так страдали. Это минус. Теперь мы вместе. Доброй ночи, прервал концерт подошедший мужчина. «Вижу, вы уже присмотрели. Рассчитать?» «Это плюс», – закончил Марк, щелкнув пальцами в его сторону. Я глянула на растерянное лицо мужчины, не разобравшегося, как реагировать на этот перформанс. Пару секунд мы смотрели друг на друга, а после прыснули от хохота. Даже продавец. Марк вытащил чековую книжку и размашисто расписался. «Ты же понимаешь, что на все оставшиеся испытания я пойду только так!» Продолжала веселиться я. «Блин, да я даже в постели буду в этих ушах!» Марк хотел что-то сказать, но поджал губы и смущенно улыбнулся, отводя взгляд. Кажется, даже покраснел. «Главное, чтобы не мешали отдыхать!» Потер шею и потянулся к фляге. В этот момент грянула торжественная музыка и объявили о сборе на площадке».